Локация 10. Земля, Екатеринбург, 2202 год. Сообщение о взрыве в Центре научно-исследовательского комплекса пришло утром, в начале девятого по времени Екатеринбурга. Директор ФСБ как раз собирался на службу и привычно раскладывал по полочкам план предстоящих на день встреч и мероприятий. Жил Федор Афанасьевич Мухин. 45-летний генерал-лейтенант, окончивший два высших учебных заведения и Академию безопасности, за городом, на берегу озера с чистой голубой водой в поселке с громким названием «Счастье». Поселку исполнилось больше ста лет, он был основан как Садово-некоммерческое товарищество, СНТ, которое по мере роста жителей с высоким общественным статусом превратилось в красивый коттеджный поселок. Мухи населились здесь с самого начала строительства СНТ, и коттедж, принадлежащий им, дважды менял облик. К 2202 году он вырос в высоту на этаж, стало три, и увеличился за счет флигеля, пристроенного с южной стороны. Семья у Федора Афанасьевича была большая — десять человек, включая отцов, матерей, трех детей и доживших до этих времен прадедов, селиверста с возрастом в 106 лет и столетнего Олега. Поскольку Федор занимал очень значимый для страны пост, шестой руководящий статус после президента, премьера, спикера Государственной Думы, председателя Совета Федерации и министра обороны, то к усадьбе провели линию метро, и он мог за секунды добираться до башни силовых ведомств Екатеринбурга, что и сделал, получив известие о взрыве. В офисе его ждали суета персонала и доклад помощника по особым режимам Алексея Ледащева. Подробности происшествия раскрыл компьютер офиса по имени Лука. Из всех документов выходило следующее. Для подготовки хрональной разведгруппы в будущее планировали послать двух хронавтов на год-два в будущее для выяснения, что случится в результате локального разогрева Солнца, а уж потом в реальности хрономайнстрима базового потока времени, принять меры для устранения последствий. Однако все пошло не так, как рассчитывали аналитики. Один из операторов бригады запуска, Григуар Родченко, вошел в бункер перед запуском хронавтов, якобы для проверки систем, вернулся, а через две минуты раздался мощный взрыв. При этом сам Родченко никуда не делся, хотя мог, наверное, сбежать, и взрыв превратил его и всех операторов, всего шесть специалистов, в пыль. Узнавать, что конкретно предшествовало взрыву, было не у кого. Просмотрев записи наблюдающих за комплексом видеосистем, помрачневший Мухин собрал на удаленке всех ответственных персон службы, обсудил возможные причины происшествия и связался с директором Каскона. Фарнишев уже был в курсе событий. «Ищем связи Роченко, сообщил он, морчась как от зубной боли. «Только что доложили, что Роченко зачем-то посещал нашу станцию на Меркурии. «Думаешь, он как-то связан с явлениями на солнце?» – догадался Мухин. «Будем проверять все раскладки. Когда в последний раз мы включали храныр? «Три дня назад из командировки вернулась майор Дремова. В ее докладе не все стыкуется с нашими расчетами и заданиями, но это отдельный разговор. Больше храныр не включался». «Кто такой Родченко?» Бывший аналитик спорткомитета перешел на службу хрононавигации из комитета по борьбе с наркобизнесом. Мухина задача на посопел. Он из наркоконтроля? Так точно. По отзывам полная сволочь. Почему же он продолжал работать в хроноцентре с такими отзывами? Разберемся. Ладно, я со своей стороны подниму материалы, а ты звони по мере расследования. Что не так с возвращением майора Дремовой? По нашим данным, она встречалась в 2078 году с неким Терентием Дергачевым, которого не существовало в природе. Как поется в песне. От героев былых времен не осталось порой имен. В данном случае речь, похоже, идет не о герое. Мало того, что она утверждает, что путешествовала с ним в супердалекое будущее на триллионы триллионов лет и контактировала с постразумной системой по имени Улей. Мухин промолчал. «Наш храныр может запускать людей в такое далекое будущее?» «Наш храныр нет. Улей сам бросил линию в 2077 год для скачивания энергии. Хорошо бы посмотреть на записи. Все есть в свободном доступе, но я могу прислать материалы досконального расследования следкомом ситуации в те времена, хранящиеся в наших машинах». «Хорошо. Жду. Потом обсудим». Мухин отключил связь и с минуту размышлял, прикидывая, чем заняться в первую очередь, посмотрел на молчавшего помощника. Ну что, Леша, работаем по ВВУ? Как всегда. Скупо улыбнулся, бледнолица и спокойно глаза или дащев. К вечеру неожиданно позвонил Таргитай Улиулин, давний знакомый Мухина по учебе в первом вузе, который оканчивал Федор Афанасьевич в Питерском институте космического судостроения. После учебы пути их разошлись, и в конце концов Мухин стал директором Федеральной службы безопасности, а Улиулин — министром космостроя. «Я слышал о взрыве в хроноцентре», — сказал министр, всем своим обликом напоминавший жирного Борова. У него даже лицо было похоже на свиное рыло, развощёкое, вытянутое вперед к пятачку, круглому носу с маленькими розоватыми глазками. Голова Улиулина еще в детстве, и тем более в институте была предметом насмешек студентов. А к нынешнему времени на ней появилась плешь с венчиком покрашенных волос. Волосы перестали прикрывать уши, и сходство с известным животным стало сильнее. Впрочем, Таргитай ни капли внимания не уделял своему физическому виду, хотя мог бы стать красавцем, имея возможность применить современные технологии биодизайна. Но не хотел. Чужое мнение насчет его внешнего вида министра не интересовало до такой степени, что он даже при знакомстве с девушками не подбирал, как говорится, живот. Единственное, на что он согласился, так это на покраску венчика волос в сине-желтую полоску, что совершенно не красило этого человека. Тебе не кажется подозрительным совпадение? Из рейда в прошлое вернулась Дремова, а через три дня рванул храныр? Продолжил Улиулин. «С чего это тебя заинтересовало? Ее непосредственный начальник из Ликвидугра по фамилии Холост вспомнил, что она еще до командировки в рейд вела себя странно. Это их проблемы. Смотри, как бы это ни стало твоей проблемой». Мухин внимательно заглянул в поросячьи глазки Улиулина. Разговаривали по кодированной вижен-линии, и казалось, что до абонента можно дотронуться рукой. Ты вроде никогда не интересовался сотрудниками Ликвидугра. Улиулин ухмыльнулся: Я и сейчас ими не интересуюсь. Просто майор Дремова слишком близко подошла к краю ямы подозрений. Как говорят сами контрразведчики, все время оказывалась вблизи солнечных событий. Уж не шпион ли она, все того же Улья? Улей убрался из системы еще в 2078 году. Что может помешать ему вернуться? Он не смог погасить солнце тогда, вот и пытается исправить положение с другой попытки. «Взорвать, чтобы погасить? Почему нет?» Я беседовал с президентом, он обеспокоен новыми чудесами на солнце, велел подумать над созданием контрольного поста у светила для оперативного воздействия в случае необходимости. «Не слышал. Такие посты, в принципе, и так летают вокруг солнца десятками». «Что мне сказали, то и передаю». Таргитай, говори прямо», — рассердился Мухин. «Ходишь вокруг да около». Улиулин почесал оттопыриную губу, потом складку на шее, превращающую его в Борова. «Хочу помочь». «Это как?» «Дам людей». «У меня своих хватает», — фыркнул Федор Афанасьевич. Это супера с усовершенствованной биологией и компьютерной реакцией, бывшие каскадеры. Они в миг вычислят крота. Биомехи, что ли? Мухин имел в виду новейшие разработки в области усовершенствования человеческого мозга с изменением психики, которые позволяли испытуемым работать в любых экстремальных условиях на любых космических объектах. Их подвергали психокоррекции с таким расчетом, чтобы они могли заселяться на другие планеты с любым набором физических условий, в отличие от нормальных переселенцев, которых приходилось долго приучать к жизни на других планетах. Чем занимался Одич-центр космомиграции? Биомехов чаще называли «измами», то есть «измененными». Еще раньше, сто лет назад, их называли «киборгами», хотя и с немалой долей опасения и неприязни. «Да хоть бы и измы», — пожал плечами Улиулин. «Моя личная гвардия — высокие профи, отлично прошедшие коррекцию физиологии организма и зарекомендовавшие себя исключительно с лучших сторон. Они специально готовились к боям с инопланетной фауной в составе особого отряда «Каскад». Личная гвардия — что-то новое для министра строительства. Насколько мне известно, личная гвардия положена только президенту». «Космос — тонкое дело!» — снова ухмыльнулся Улиулин. «Мне очень часто приходится мотаться по системе, а опасности за пределами Земли хоть отбавляй». «Ну-ну». В ухо влился голос дежурного. «Товарищ генерал, ЧП!» Сжалось сердце. «Говори!» «Над одним из солнечных пятен взорвался среднебританский корвет Солсбери!» «Подробности!» «Уточняем. Как только МЧС отработает СРАМ, пришлю бланк». Фигура Улиулина перед глазами директора на миг расплылась туманным облаком и вернула форму. «Вот тебе еще одна причина подключить моих парней», — назидательно проговорил он. Мухин понял, что собеседник получил то же известие, что и он только что. «Взорван корвет Соусбери. Мне сообщили». Хотя не понимаю, что на Солнце понадобилось англичанам. После инцидента на Гордарике они перестали интересоваться космосом. Федор Афанасьевич имел в виду инцидент столетней давности, произошедший на Меркурии. Адмиралу Шейнбаху, командующему космическим флотом Средней Британии, Не понравилось, что российские космостроители начали возводить защитный купол для поселения на Меркурианском плато Гордарика, и он потребовал от них убраться на тысячу километров южнее. Была даже попытка силовой угрозы. К куполу спустились два корабля и объявили ультиматум — свернуть лагерь в течение двух часов. Но уже через четверть часа к плато подлетел крейсер российского космического флота «Варяг», и оба английских корабля обратились в пыль после чего обмочившийся со страху адмирал Шейнбах отдал приказ покинуть этот район Солнечной системы, и с тех пор англичане не подходили к Солнцу ближе орбиты Венеры. «Значит, бриты почуяли запашок наживы», — сказал Улиулин после паузы. «Какой наживы?» — не понял Мухин. «Кроме излучения и плазмы на Солнце ничего нет. Ни золота, ни алмазов, ни рабов или цифровалюты». «Зато там начался какой-то процесс, увеличивающий энергоотдачу солнца, и его вполне можно использовать». «Каким образом?» «Да хотя бы в качестве оружия Улиули Ули-Ули насекся, вдруг сообразив, что брекнул лишнее. Закончил торопливо. «Вот англичане и полетели туда». Мухин не обратил внимания на оговорку приятеля. «Интересно, кто пропустил корабли? Там же дежурят погранцы и МЧСники». Может, это предупреждение? Кого? И кому? Нам, чтобы не лезли на солнце. А кто предупредил, надо думать. Ладно, Таргетай, потом поговорим. Так ты даешь согласие на участие моих парней? Хорошо, включим их в обойму божников. Как их зовут и кто они? Саид Рахимов, каскадер-универсал. И Шагран Грин, тоже каскадер, но мультиопер. Оба участвовали в конфликтах за пределами земли между разными частными корпорациями. Мухин кивнул. «Хорошо. Скинь их личные дела моему секретарю». «Будет сделано!» — обрадовался Улиулин. Директор ФСБ выключил vision и фигура министра исчезла.